при помощи которых она быстро и с полным успехом достигала поставленной цели, когда строгостью и глубокомысленными доводами, вероятно, ничего не удалось бы добиться. «Се повр доктор Жан», — говорила она, посмеиваясь и с весёлым видом потирая белые ручки. «Се шер женом. Са мейер креатюр дю мод. Ла мейер мод. Бедный доктор Жан, милый юноша».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 Просто Бланш и Анжелику одолела мигрень, и доктор Джон прописал им лекарство, вуаля ту. Вот и всё. Родители умолкали, а Бланш и Анжелика избавляли её от дальнейших неприятностей, дуэтом привознося доктора до небес, и все прочие ученицы в один голос заявляли, что не допустят к себе никакого врача, кроме доктора Джона. Мадам смеялась, и её примеру следовали родители.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 Смотреть на неё было приятно, и невзирая на то, что она уже утратила ликующее очарование юности, вид её радовал окружающих. Ею хотелось любоваться, потому что она не бывала однообразной, вялой бесцветной или скучной. Её глинцевитые волосы, светящиеся спокойным голубым сиянием глаза, здоровый румянец, придающий её щекам вид персика, всё это доставляло пусть скромное, но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 Я несколько раз замечала, что после расставания с ней у него на лице играла лёгкая лукавая улыбка, а в глазах светилось польщённое мужское самолюбие. Однако при всей своей красоте и при всём добродушии совершенством и он не был. Он, вероятно, был далеко не безупречен, раз легкомысленно поддерживал вне тщетные, как он знал, надежды. А вправду ли он не собирался претворить их в жизнь? Говорили, что у него нет никакого состояния и живёт он только на свои заработки. Мадам, хотя и была лет на четырнадцать старше него, принадлежала к категории женщин, которые словно бы не стареют, не вянут, не теряют самообладание. Отношения у них с доктором Джоном, несомненно, сложились превосходные. Он, по-видимому, не был влюблён в неё. Но разве так уж много людей в этом мире — любит по-настоящему или женится по любви. Мы все с интересом ждали развязки. Не знаю, чего он ждал и что подстерегал, но странные поведения и насторожённый, сосредоточенный, напряжённый вид не только не оставляли его, но скорее усугублялись. Мне всегда было трудно постичь его, а теперь он всё дальше выходил за пределы моего понимания.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 Занимался пением и как раз в тот момент запел «Баркаролу» — так, кажется, это называется, из которой я до сих пор помню слова «Свежий ветерок, Венеция». Что я могла расслышать в таких условиях? Несомненно, многое, но не то, что мне было нужно. Итак, из вышеупомянутой комнатки, около полуоткрытой двери которой я стояла,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 и выражала разочарование, муку, тревогу и вместе нежность. За дверью меня не было видно, но думаю, что если бы я столкнулась с ним лицом к лицу, он бы прошёл мимо, не заметив меня. Его душу явно терзали обида и горькое разочарование, а если передать точнее впечатление, которое он произвёл на меня тогда, им владели печаль и чувство пережитой несправедливости —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 Доктор Джон сидел в кресле у постели Жоржетты, а мадам стояла перед ним. Девочку уже осмотрели и успокоили, и она мирно лежала в кроватке. Когда я вошла, мадам Бек вела разговор о здоровье самого доктора, отмечая истинные или воображаемые перемены в его внешности, доказывая, что он переутомляется, и советую ему отдохнуть или переменить обстановку. Он слушал её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 «Да, сейчас у доктора Джона нездоровый вид, но, возможно, это вызвано причиной временной. Может быть, он огорчён или встревожен?» Не знаю, как он воспринял мои слова, потому что, произнеся их, я ни разу не взглянула на него. Жоржетта спросила у меня на своём ломаном английском, можно ли ей выпить стакан «О-сюкре» сахарной воды.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 Сердце моё сжалось от сострадания. На неё свалилась беда. Отвратительное чудовище по имени Разочарование приветствовало её своим страшным «здравствуй», а душа её отвергала это знакомство. Но неужели разина Нельзя описать, как я была озадачена. В тот день я пять раз воспользовалась разными предлогами, чтобы пройти мимо её комнатки, преследуя при этом цель попристальнее рассмотреть её прелести и раскрыть тайну их могущества. Она была хороша собой, молодая со вкусом одета, думаю, что позрело мы размышление, каждый признает, что подобные качества могут вызвать в душе такого юного человека, как Джон, страдания и смятение. И всё же во мне невольно пробудилось смутное желание хорошо бы